Счастливый случай. Пьеса в двух актах. Действующие лица. Зоя Эдуардовна Иванова. Пенсионерка. Григорий Андреевич Котиков. Пенсионер. Вася. Сын Зои Эдуардовны. 35 лет. Катя. Жена Васи. 25 лет. Акт 1 Кто там? Дед Мороз. С наступающего. С Новым годом. Угу. Спасибо, не вызывали. Кто там? Я. Кто я? Григорий Андреевич Котиков, собственная персона. Не узнали? А не знаю я никакого Григория Андреевича. И знать не желаю. Не хулиганьте гражданин. Не то милицию вызову. Ну, или правильно набирайте номер нужной вам квартиры. Извините, я ваш старый знакомый. Друг детства, можно сказать. Угу. Моего детства, да? Друг. Друг. А? Ну, тогда к детству моему и идите. А мне, извините, не тасук. <къем> стоп, стоп, стоп. Не вешайте трубку. Мамы наши были хорошими знакомыми. Вас зовут зуя а вашу маму Евгения Тимофеевна. Скажите ей, пожалуйста, что Гриша пришел. Она обязательно вспомнит. А то на улице очень холодно. Да. Мама умерла. Два года назад. <къем> Ох ты, Боже мой. Примите глубочайшие соболезнования. Как жаль. Чудесной души была женщина. Так вы Гриша. Котиков. Он самый. Зоя. То есть Зоя Дорден. Откройте, пожалуйста, дверь. У меня ноги сильно замерзли. А зачем пришел? Приехал из другого города. Гулял по улицам. Гляжу знакомое место. представился со случай проведать старых знакомых. С Новым годом поздравить. Визит вежливости, сказать, нанести. Здравствуй, Гриша. Новый год. Наведаться он решил. Давно его не видели. ЗВОНОК здравствуйте за эдуарда нашел мимо вдруг сердце как кольнем ну, да, да, да ваш дом да я думаю зайду давненько не виделись позвольте вручить небольшой презент ради праздничов с наступающим вас угу, что это угу. конфеты мне нынче нельзя шампанское не люблю да и не в настроении ну что стал роддевайся коли пришел извините цветы хотел преподнести ну не по карману нынче с пенсии Коммунальные платежи растут не по дня а по часам, в особенности отопления. И холодно сегодня. Пока донесешь, они замерзнут. Все, так здесь и живете? Ну да, так и живем. По другим городам и весям не бегаем. Проходите. С огромным удовольствием. Вот хватило на пару чашек. Угощайтесь. Потом еще в к оливке. Потребуется. Благодарю. Помнится, в детстве мама приводила меня к вам в гости. Первый раз, когда вы были совсем маленькой кудрявой девочкой в шелковом платье малиновом с большим бантом на голове. Вы читали стихи с табуретки, как настоящие поэтессы. Мне это ваше выступление безумно понравилось. Потом сто раз просил маму ещё пойти в гости, но она меня больше не брала, считая, что такие походы впрок не идут. После них я делаюсь неуправляемым ребёнком, и дескать, и одного раза хватило выше крыши. Но дома я тоже стал вязать на табурет и декламировать с поэтическим подвыванием. Репертуар ограничивался Таней, уронившей в речку мячик, и плюшевым мишкой, которому оторвали лапы. Ну да, Гриша Котиков. Помню, помню. У нас вы устроили в тот самый раз настоящий разгром. Нет, главное сломали мою табуретку для выступлений, свалившись с неё. Правда? Угу. Правда. Вот. А вот, вот это из головы величало. Немудрено. Надо угу. же, извините. Удивительное дело до сих пор совершенно отчётливо переживает чувство внутреннего недовольства стихами огней борто, который не мог выразить окружающим, иначе нежели громкими выкриками и выкриками её стихов. Вы только вы... послушайте. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч Издевательство над ребёнком вы не находите? Абсолютно нет. Мячик уплывает по речке навсегда, <coughs> а тётенька снисходительно увещевает бедного ребёнка. Детка, чё хнычешь, глупенькая? Не утонет твой мячик. Фу. Ясно, что не утонет. Вот только не будет у Тани больше её мячика. Допустим. Той бы умной тёте Бартос сказали, что её близкий дяденька перешёл жить к другой тётеньке и на все рыдания принялись утешать. Дескать, «Не реви, голубушка! Ничего страшного с вашим муженьком не случится! Не погибнет он и не умрёт! А напротив, будет в ближайшее время очень весел!» Плоя по волнам жизни. Интересно, что бы она ответила? Угу, ничего к женщине прицепились. У Чуковского вашего ничем не лучше детские стишки. Вдруг из маминой спальни Кривоногий и хромою выбегает О, про это я вообще молчу mm -hmm, Да, а еще сломали мою любимую табуретку для выступлений Кроме того, громко пели за столом Махали руками и разбили одним махом чашку и блюдце Обмочив чаем скатерть Господи, стыд-то mm -hmm. какой Простите бога ради, не хотел Очень уж вы меня завели стихом про Мишку Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Кто уронил? Кто оторвал? Почему? Как смел? Надо срочно идти в бой защищать товарища. Мишку или Петьку, или все равно. А вместо этого следует меланхолическая. Все равно не брошу, потому что хороший. А голову оторвали. Бросила? Тому, как совсем плохой стал? Галимый садизм, а не детские стихи. Очень хотелось поспорить. Да одним махом чашку грохнули с блюдцем, скатерть обмочили и свои штаны. Ну, штаны с вас сняли, конечно, повесили сушиться, отдав мои во временное пользование. Ха, вот оно что. Ну, тогда, конечно. Я грешным делом страшно обижался на маму, что она сама к вам наведается, а меня лишает столь интересного общества. Так хотелось в гости, так хотелось, что орал дурным голосом, за что оказывался в углу, где орал ещё больше». Потом однажды вдруг взяли, когда уже в школу ходил. Класс четвёртый, если не ошибаюсь. На тот раз всё обошлось более-менее. Потому, наверное, что стихов с табуретки вы больше не читали. Действительно. На следующий раз вы резко изменили стиль поведения. до да вас все боялись, как полуумного. Мама строго-настрого предупредила, чтобы я ни в коем случае не вздумала читать стихов. Ни в коем случае. Это было тем более трудно, что как раз в то время я выиграла городской конкурс чтецов. Охотно верю. Голос у вас и сейчас, дай Боже. В детстве же колоколом звенел. Знаете что, а почитайте сейчас, я очень прошу. У -у -у, еще чего не хватало. Да после вас никогда больше мальчикам стихов не читала. Мама запретила строго-настрого. А молодым людям? Тем более. Тот второй раз очень весело были помнится. Хохотали без остановки, рассказывали, к примеру, что у вас в классе учится мальчик. По фамилии... Колбаса. Точно колбаса. Будто бы вы с ним специально да для уж. того подружились, чтобы можно было говорить. Сегодня у нас колбаса в гостях. Или колбаса к обеду будет? Обещалось. Так смеялись, так смеялись. Да было, было, помню. Зато вы разыграли себе абсолютного тихоню. Посидели, посидели, вдруг, нате вам, запросились домой – уроки делать. Да я чуть со стула не упала от смеха. Вот гость какой смешной попался. Бывает же чудо Юда. <къем> уроки делать ему приспичило. Вот, не да. помните, что ли? Моя мама очень хвалила Вашу, что плоды воспитания на лицо. Из балбеса получился на удивление скромный, вежливый мальчик. Руками не машет, чашек не бьет, благим матом не орёт, штаны сухие, адекватный, короче. Ваша мама в тот раз похвасталась, что за молоком и хлебом без спора ходите. А нынче на этот счет как? Конечно, хожу. Зоя, дорогая. Да кто, если не мы? Ой, кстати, Гриш, у меня по случаю печенье домашнее есть. Будете? Вася, согрей нам чайник. Будь лапочкой. Некогда мне. Работаю. Вася, дружок, ну мы просим. Ну отвлекись. Ну ради новогоднего праздника поставь. Не обращайте внимания, Гриш. А вы, кажется, уехали из нашего города впоследствии, да? А Вася – это, <къем> извините, кто? Сын мой, кандидат наук, доцент. В университете преподает, между прочим. Ой, дома все время со своим компьютером проводит и даже в Новый год сидеть будет. Ясно. Молодец какой. Да уж, молодец. Да, переехали. Печенье очень вкусное. Может быть, включим телевизор? Ой, нет. Не люблю, когда он зря шумит. Я смотрю только вечером свой сериал. Уже второй год его показывают. В прочее время у нас тишина. Тем более сегодня Новый год, и опять по всем каналам с лёгким паром крутят. А мне этот фильм до чёртиков надоел за 40 предыдущих новых годов. Когда за стол сядем, тогда и включим праздничный концерт. А я люблю новости послушать. Сейчас как раз передают. Да. Ну, включайте раз уж такая большая надобность знать, что там в Европах с Америками происходит. Ну, вдруг война какая-нибудь, а мы тут не знаем. Очень много... Ну, а вы хоть слышите, о чем говорят? Не очень. Зато нам с вами можно прекрасно разговаривать. Помните, как ходили в кино? Извини, дружок, что-то не припомню. Ну, как же, Зоя, как можно не помнить? В девятом классе учились, и вы, и я, школы только разные. В конце марта дело было, под ногами снеговая каша, а солнце пекло по-летнему. Ну, и что тогда случилось в марте вашем летнем? Солнце грело так сильно, что я отправился без шапки. И вы тоже с открытой головой были. Но сугробы по краям тротуаров лежали еще очень высокие. Ой, ну ерунду какой то говорите, Григорий Андреевич. Ну, извините, но не люблю, когда вдруг врут прямо в лицо. Ей-богу, всё как есть перепутали. Сугробов к тому дню уже 200 лет как не было. Ну, весна пришла ранее, да, в городе снег полностью стаял за неделю. Перед 8 марта каша под ногами была, точно, прекрасно помню. Домой пришла тогда с мокрыми ногами. Ой, три дня потом температурила. лажар был страшный, особенно по ночам, говорят, даже бредила. Знаете, вообще все мои неприятности в жизни исключительно из-за вас. Извините, пожалуйста. А давайте стулья рядышком поставим и сядем здесь перед экраном, будто пришли на сеанс. за да что утренний или дневной? Само собой дневной. Два часа дня. Точно, двухчасовой. Сейчас пока ещё журнала крутят, скоро кино начнётся. Мне тогда было очень приятно сидеть, а вам... Ой, да ну вот настырный какой человек, права Ну ладно, давайте рядом. Только зачем так стулья близко сдвинули? Не забывайте, у нас нынче обоих габариты. Отодвиньте подалее. Еще. Да, вот так. Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Жаль. Чё это вам опять жаль? Лет страченных напрасно. когда меж креслами имелись подлокотники. Помните? И что стало А здесь их нет, и в этом вся загвоздка. Мама, чай готов. Наливать? Чуть позже. Зачем вам понадобились подлокотники? Дикий вы человек. Ну разве подлокотники в такую минуту тоскоют? Ну нашу прости господи, почему тосковать? Ну как же, Зоя? Я тогда положил на подлокотник руку. А вы поверх свою, помните? ощущение настало, будто мы взлетаем на самолете. Необъяснимо чудесный момент, который никакими словами не втолкуешь человеку, если он прежде никогда не летал. Да быть того не может. Да чтобы я... Ой, фантазиями занимайтесь. Григорий Андреевич, выдумщик, нашелся. А помните хоть какое тогда кино смотрели, а? Или опять склероз замучил? Название с головы вон. Да разве название дело? Постойте, сначала журнал крутили, потом фильм начался, по-моему, на производственную тему. Про соцсоревнования, одновременно облегчающие мещанство. А знаете что? Пусть моя рука играет роль подлокотника, а вы всё-таки положите на него свою руку. Да. Ладно, я тоже забыла название, однако ощущение такое, что фильм был интересный, про любовь, наверное, да, в то время фильмов без любви не снимали, вот чего не было, так это секса с порнографией, чудесные времена Да, классное кино посмотрели, жаль, скоро закончилось, когда вышли из зала на улицу, чуть не ослепли на солнце Да, тогда фильмы не затягивали, плёнки не хватало, наверное. Не то, что сегодняшние сериалы гонят и гонят в день по две серии целый год. И не кончается у них никакая плёнка. Рука у меня нынче тяжёлая стала, не удержал. Всё равно превосходно, чёрт возьми. Ах, как сердце взыграло. Колотится будто молодой После этого, ближе к лету, мы с вами, Зоенька, ещё в театр ходили, помните? Угу. Смутно что-то. Ну, это когда вы меня пощечину влепили в зрительном зале, прямо в портере на седьмом ряду. до да звонка так с размаха. Mm -hmm, да. До того стыдно сделалось, что я встал и ушел. Mm -hmm. Оставил девушку одну. Можно сказать, бросил на произвол судьбы. А вот не надо было обниматься, Григорий Андреевич. Театр вам не кино какое-нибудь. В театре люди приличия соблюдают, не обнимаются странное правовых законы Зойдорна в кино обнимаются. Да. В театре нет. Конечно. Где такое прописано? В каком своде гражданского права? И потом не внимался я вовсе. Ну просто руку положил на плечи слегка. А <звы> законах приличия он вспомнила наконец-то через 40 лет. Да что вам театр, посиделки какие, где парни девкам руки на плечи складывают? Нет, здесь подлокотники, мягкие у кресел имеются. На них клади, пожалуйста, коли держать устал. Сиди и вежливо смотри представление, в ладоши артистам хлопай. Ну, пощечину все же за что. Сказала бы, убери. Я бы сразу и убрал. Угу, а то не помнишь. Всю жизнь думал. Понять не мог. Объясните, Христа ради, Зоя Дуарина, век буду благодарный. Хм, век он будет. А есть у тебя этот века Практически до конца изжит. Ну, ладно, хорошо. Ну-ка, обними. О. Как тогда? Ага. Спасибочки. Дураков нет. Да не бойся. Бить не буду. Предупреждаю. У меня нижняя челюсть ставная здравствуйте здрасте. Мам, чайник вскипел. А чего вы тут без света, посереть комнаты, на стульях? В креслах-то удобнее. И столик под рукой имеется. Да вот, решили по-стариковски посидеть перед дорожкой. Ладно, пойду я. Пора. Ох, нехорошо мне что-то Счастливо оставаться, да -да. Зоя Эдуардовна дети идите, идите И еще когда приедете, да будете проходить мимо Заходите в гости обязательно Чаю попьем, кино какое вспомним Ну да, театр а -а -а. тоже Вот, Вася, посмотри на своего папу Он не скоро еще здесь объявится Может быть, даже никогда при моей жизни Без меня придет На порог не пускать жулика Ни в коем случае Это тебе мой главный материнский наказ и завещания Проситься будет, в пояс кланяться Башкой о стенку биться Не пускай, чтоб ноги его не было До свидания, Андреич Цирк зажигает на цирк Зоя Эдуардовна, вы меня, конечно, извините Иди, иди и не останавливайся Можешь не извиняться Лети, голубокси, закрылый Знаю я твои извинения Вот они у меня где До свидания, а лучше сказать Прощевай И шампанское свое забрать не забудь, оно нынче нам ни к чему. А тебе сгодится на Новый год праздновать где-нибудь в следующих гостях. Что значит прощевай Нет, не надо объясниться. Извините, чего это вдруг ваш Вася стал моим сыном? Не понимаю, не, не припомню что-то. Сего-сего. С того, Григорий Андреевич, что я честная женщина. Вроде не обучена, как некоторые. А теперь иди, куда шел. Не то вспотеешь здесь в пальто от, от переживаний, а на улице мороз простынищего доброго. С Богом! Но когда? Не помню. И не смотрите на меня так. Я ничем не, не заслужил это. подобного обращения. Да, у меня склероз. Да, исправка имеется от заболевания, между прочим. Но я, может быть, вас всю угу, жизнь... Угу. Тебе русским языком сказано «до свидания». Или, знаешь, молчи. Вот сядь и молчи Смотри свои новости, сколько влезет Не зли меня Вот ведь фрукт нашелся В любви вздумал сняться На старости лет А через час забудет все полностью Где был и что делал Знай справкой своей размахивает У меня склероз, ничего не помню Никого не знаю Хорошо ты по жизни устроился, Григорий Андреевич Ладно Согласен. Пусть будет мой сын. Угу. Но хоть Согласен. на сегодняшний новогодний вечер пусть. Однако я желаю знать всё точно, с подробностями, чёрт возьми. В моём возрасте, милейший Зоя Эдуардовна, опасно оставлять все такие темы для раздумий на ночь. Инсульт трахнет два счёта. Поэтому предлагаю сесть за стол и начать праздновать Новый год прямо сейчас». Ведь у меня только что сын объявился. Ура! Ишь ты ж ты Слышишь? Вон уже на улице фейерверк запустили в нашу честь. Ура! Ага, везет же некоторым. Два и 35летний сынок доцент в кармане. Скажи спасибо, что внуков нет пока. Да, кстати, действительно. Почему внуков до сих пор нет? Вася, сынок, ты где? Оставь человека в покое. Сиди тихо. Ой, Вася с женой Катя разъехались три месяца назад. Ой, ну переживает, будто вчера. Бедный. Развелись, что ли? Да нет пока. Ой, тебе, ветреному человеку, того не понять, как нормальные люди нынче живут. Носишься по городам и весям, ищешь с кем на диване полежать. Ко мне уже третий раз на Новый год приезжаешь. А к другим, небось, три раза по три. Как это третий? Когда это я? И молчи. Ой, сначала все хорошо было. Она учительница начальных классов, он преподаватель университета, доцент, докторскую диссертацию пишет. В ректорате обещали после защиты от университета квартиру выделить в новом доме. он ну, Сыграли они свадьбу, сняли однокомнатную квартиру, стали жить, поживать. Однако на кафедре у них такая борьба идет за ставки, что африканская саванна отдыхает. Забрали у Васи три четверти ставки. Оставили одну четвёртую. А в утешение сказали, что, дескать, времени будет больше для написания диссертации. А уж как напишет то и полную ставку сразу получит и профессорство, и квартиру в новом доме. Ну, перспективы, конечно, прекрасные. А как сегодня жить, прикажете, а? Оплачивать аренду стало не по карману. Перешли бы к родителям. Мы в своё время с женой два года у тёщи жили, и ничего. Да, да пока иди советовать котикам. Ну, ты известное дело, кому угодно приласкаешься, а мой Вася не такой. Сначала у меня пожили, ну, вроде ничего, ну, знаешь, без особенного лада со снохой. Слово скажешь одно, в помощь, сразу обижается, ну, а как не сказать, как не сказать, когда ничего толком делать не умеет, ни, ни сготовить вкусно, ни квартиру прибрать, ни в саду грядки прополоть. Ой, как вечер наступает, гулять надо по проспекту или в кино. А как выходной в театр, как в отпуск, так в Анталию. Ну как же, профессорская жена в перспективе. Вот не понимает, что профессор то нам из вас ещё делать и делать. А на даче кто будет работать? <как> на зиму заготовки овощные кто приготовит? Когда денег нет в магазине, всё скупать подряд, а? Старуха-свекровь? Ох, Ладно. Переехали от меня к тёще, тоже в двухкомнатную квартиру. Ой, там не знаю, как и что. Но на предзащите зарубили Васину диссертацию. Не совсем правдость, не зашли к трудностям в жизни. Дали год на переделку, после чего вернулся сынок домой обратно. Здесь у него свой кабинет, привычная обстановка. У тёщи вроде как работать не смог. А она у мамы осталась? Угу, да. Вот и не знаю теперь, чем дело кончится. Голову сломала думать. Всё же разница в возрасте великовата, оказалось Ей двадцать пять, ещё по танцулькам хочет сляться, а ему тридцать пять. Днём на работе, вечером с книгами и компьютером. Гулянки с кафе в прошлом остались. Если вовремя спать не ляжет, на следующий день никакой. Ни денег у них нет, ни определённости, ни жилья своего. А тут ещё сосед новый объявился с ремонтом. Долбится и долбится, Ночью даже что-то тяжелое передвигает, там, швыркает чем-то. Вася спать не может, а я только со снотворным. Это, видимо, уже штукатурили. Козлы двигали. Ага, козлы. Натуральные козлы. Нет другого объяснения. Ой, знаешь, я к ним однажды ночью так стучалась, чуть дверь не вынесла. не открыли чертовы строители. Ну, погоди, соседушка. Объявишься, тут я тебе жизнь веселую устрою. Ну, или преждевременную кончину. Как настроение будет? Ой, не берите в голову, Зоенька. Не стоит накнетать. Надо радоваться жизни, когда возможно. Знаете что, друзья? А давайте все-таки выпьем по бокалу шампанского. Поднимем праздничное настроение. За Васю его будущее семейное счастье. Почему-то я уверен, что оно обязательно наступит в новом году. Ты что, Григорий Андреевич, алкоголиком стал? Никак не можешь успокоиться со своей бутылкой? Ну, хоть чаю, полчашки. Можно без заварки. Ну, ладно, чаю налью. Тем более, что конфеты с печеньем съедены не всем. Ах, я вспомнил! О, Господи! Не надо так кричать. Угомонитесь, Григорий Андреевич. Вспомнил, как мы, как вы, к нам приходили. Как мы, как вы. Года через два после театра. Я? Вы. Не выдумывайте. В конец обнаглел котиком. Ничего не выдумывают Точно приходили, Зоя Эдуардовна? Я учился в то время на втором курсе. У меня был день рождения. А вы вдруг пришли в таком платье. В таком? Помню, что этаком, произведшим на меня в высшей степени неизгладимое впечатление. До сих пор перед глазами стоит, как вы вдруг появились в комнате. Нет. Вы действительно не помните или не притворяетесь? Я знаю, какая вы актриса, знаю. И отлично помню, что вы подарили мне. Интересно было бы узнать, что-то не припомним, знаю. Действительно? Но учтите, с этим затягивать нельзя. Завтра же к врачу срочно. А я вовремя не обратился, запустил, видите, что имею. Сейчас это заболевание лечится, только надо вовремя обращаться, не запускать. Да, я немного просрочил. А подарок ваш, вот он, на мне. Хм. Неужели пиджак? Шутить изволите. Галстук. А, галстук. Самый мой любимый. Я его только в торжественных случаях одевал. 40 лет относил. По великим праздникам, разумеется. Видите, в М -м -м -м, очень хорош. Старомоден несколько. Ну и сам я такой. Жена знает, что в гости к дарительнице собираетесь зайти, а? С шампанскими конфетами. Нет, супруга развелись. Безразостная жизнь никому не нужна. Хоть 20 лет, хоть семьдесят. От общения радости хочется, пусть самый чуточный. Да. За радостью общения приехал, что ли? Гришин, матушка, каюсь, да Однако он. продолжу. Вот появились вы тогда, вся такая цветущая, парящая. Стали мы с вами танцевать. Вальс. Какой только не помню, но это неважно Не помнит он склеротика. «Этот?» «Он самый. Позвольте вас пригласить». Да, жарко Хорошо танцевали, но мало Сердце что-то пошаливает Тогда мы танцевали по меньшей мере Три танца подряд Четыре, Четыре? Какое здоровье было А девушка, с которой я тот момент дружил Так и не дождалась окончания наших танцев Ушла со дня рождения Больше мы с ней Ах, не встретили. Не врите, Григорий Андреевич Вы на ней потом женились Я точно знаю Нет, нет, что вы, совсем даже не на ней Скажите лучше, дорогая моя Зоя, с чего вдруг тогда надумали в гости прийти? А ваша мама пригласила. Вероятно, я ей нравилась больше, чем та ваша девушка и будущая жена. Какие, однако, подробности узнаешь со временем? а Лучше поздно, чем никогда. чейку подлить? Можно. Мне только дальнейшее непонятно. Мы же с вами тогда договорились встретиться, а вы не пришли. Ну что? На то была уважительная причина. Не пришла, не смогла. По телефону достаточно ясно объяснила, если мне не изменяет память. Раз – уважительная причина. Два – еще уважительный Третий раз звонить не стал. что надо дать без толку И все. Похоже, после этого мы не встречались, не так ли? Как-то завертелась вокруг сессия, что ли? Mm -hmm. Ну, не буду же я к вам каждый раз приходить такая вся из себя блистательная и обворожительная. Надо было самому убрать инициативу. А ты не взял. Бестолочь. Здрасте вам. Как это не взял? Очень даже взял. А тебе все некогда было? Да некогда. Послушайте, добрые люди этого человека, он звонил целых два раза. А дальше что? Все. Ничего. То есть... Зоя Эдуардовна, голубушка, ну расскажите, когда это случилось? А что это? Вася наш... Прости, не помню а -а -а. Так я тебе давно сказала У меня муж был развелись с ним только после 20 лет совместной жизни Ты здесь абсолютно ни при чем. Так просто сказала Разыграть захотелось Значит, Вася не мой сын? Ну, конечно, нет Откуда? Я не помню ничего подобного Ты тоже Значит, ничего не было Значит, он сын моего мужа вот Хороший хоть человек, бывший ваш муж Отличный, веселый очень Да ты и слышал о нём. Кто такой? Колбаса. <решит> Извините. Ничего, бывает. Это у тебя облегчение случилось после того, как ты удачно избавился от родного сына. Гриша, ты имеешь слабую психику. Отсюда вывод. Будь осторожен с вином, табаком и женщинами. Не то инсульт неминуем. Я это, с женщинами давным-давно... Осторожно, да не курю. С женой разошелся. Вот это как раз и напрасно. Жена – стабилизирующий фактор, который не позволяет мужчине слетить с катушек и пуститься в разгул. На старости лет вашему брату лучше не разводиться. По рукам пойдете. Да, в смысле, по гостям. Иногда даже по городам и весям поедете. А что же вы? Почему расстались со своей с, своим колбасой? Она додела. И какая у вас нынче фамилия? Обыкновенная. Иванова. Как родилась Иванова, так ей и осталась на всю жизнь. А Вася? Вася, разумеется, Иванов. Или ты хочешь, чтобы в почтенном возрасте после защиты диссертации у него появилась кличка Вася? «Колбаса докторская» или, хуже того, «колбаса профессорская». Неужто вы изначально знали, что Вася пойдёт по научной стезе? Так я сама направила. Григорий Андреевич, голубчик, учёными не становятся. Их выращивают, воспитывают, направляют, помогая преодолевать все препятствия, которых на данный момент стало слишком много. Мне кажется, что сила мои уже на исходе, и помощи ждать неоткуда. Зоя Эдуардовна, уважаю. Однако пора праздновать шампанским. Нет, стоп, никакой сегодня у нас мужчина. Сплошной штурм и натиск. Давайте выпьем за нашу и вашу свободу. свободу. <свободу> эка, эка, развоевался, а. Погоди, не надо. Э, знаете, ехали бы вы уже домой, а. Или шли Но... к родственникам своим. Да. Григорий Андреевич, темно совсем, холодно. И мне будете здесь мешать своими расспросами. Ну, если что, завтра приходите, ладно? Да. Ну, конечно, определенно. Сегодня уже несколько поздновато. Мы с вами не молодые люди, нам спать надо пораньше лечь. Несмотря на Новый год. А где я вас положу? В той комнате Вася работает. Здесь я. Действительно. Ой, прихватило Ой, мой, Что такое? Скорую вызвать? Обойдемся Немного отлежусь на диване И с Богом У меня частенько так Прихватывает нынче Ничего И отойдет Отойдет, душа в рай На, вот выпей таблетку Карвалола У самой случается иногда Куда деваться? Возраст Что-то руки холодеют где, где, Вот, попробуй И ноги Оху. мерзнут Здрасте вам, еще что не хватало А колец здесь собрался Не дам, все, вызываю скорую У -у Лучше грелку дай Или сама погрей Хотя бы руки Глядишь, руки? оно и пройдет Ну давай руки Давай погрей давай. Ага, О, ну вот мой. я и вспомнил да ты меня до кондрашки сегодня доведешь Чего опять? Так давай. на следующие летние каникулы Я же тебе снова звонил Мы договорились сходить на пляж Вместе позагорать, искупаться Там <coughs> загорали <coughs> Лежали рядом И это, ну, того uh -huh. Целовались даже uh -huh. Что стало Может, рядом прилечь, да? Вася, все равно не от тебя, так что даже и не мечтай А ты приляг, Зоя Раздеваться не надо, так просто Эвана, какой бок у тебя горячий Я хоть немножко согреюсь Полежим рядышком, может, чего еще Вспомним Ну, даже я не знаю, до чего. И так с тобой, Гриша, мы сегодня докатимся. А ну, вставай, притворщик. Руки у тебя горячей моих. И давай уже иди, пора по домам. Ну, Зоя... все, хватит. Вася, иди сюда. Этот котик у меня к сожительству склоняет. На нашем диване. Проводи наглеца на выход. Немилосердная вы женщина, Зоя Эдуардовна. Тот раз на пляже. Как страстно обнималась. В гости завала срочно... А ходил ли я, не помню. Скажи, приходил, как отшибло. Вот ведь склероз проклятый. Ой, Таких склероз. чудесных воспоминаний лишает. Режет просто без ножа. Да никто тебя никуда не приглашал. Вот еще. Ой, выдумщик ты известный котиков. Ушел бы лучше отсюда. А вперед того скажи правду. Просто в гости зашел. Или сожительствовать приехала шут гороховый. А допустим, скажу, что навсегда. Тогда что? У вас, Эдуардовна, метода для меня изначально убийственная. Довести до белого коленя, а потом кыш-кыш <связывая> пшел вон. <связывая> все, с меня хватит. Ухожу и больше не <связывая> приду. Никогда. Ну вот и отлично, вот и хорошо. Вали на все четыре стороны. Надоел хуже горькой редьки. Склероз ходячий. Слушай, на улице мороз страшенный. Давай хоть... Немножко полежим еще на прощание, повряемся. лежать он захотел. Холодно, замерзну где-нибудь в сугробе, на твоей совести труп останется. О, как тогда? На пляже, да? И платье снимать. Вася, на помощь! Ладно, ладно, ничего не надо. Лучше Зоя признайся. Но да. все-таки, Вася мой, вот как ты сейчас скажешь, так навсегда и будет. Так, вы меня достали? Ну ладно, я пошел. Прощайте. Прощайте. Конец первого акта Акт второй Кто там опять? Дед Мороз и Снегурочка Еще раз здравствуйте всем С наступающим Новым Годом С новым счастьем. А, второе пришествие. Здравствуйте, Зоя Эдуардовна. Добрый вечер, Катюша. Заходи, милости просим. Зоя Эдуардовна, ну вот, куда мне сейчас уже идти? До Нового года всего ничего времени осталось. Здравствуй, Катя. А я попозже хотел позвонить, поздравить. Позволь помочь? Как хорошо, что ты пришла. Надо было предупредить, я бы тебя перевез. Замерзла? Наоборот, чуть не изжарилась на площадке. Целый час простояла, никак не решалась в дверь позвонить. Катюша, дорогая, да тебе здесь всегда рады. Удивительное дело, уходила вроде с одним чемоданом, а вернулась с двумя. Второй, видите э, ли, мой. Я а его на площадке как. оставлял, когда первый раз к вам шел. С чемоданом шел. заявился. Ну, как-то неудобно сразу с чемоданом заявляться. Да Спрятал за лифтовой кабиной. Ну, рисковый ты мужчина, котикол. Ну, с чемоданом вы меня сразу попросили бы на выход. Ну, конечно, а так хочу. хоть часик продержался, новости посмотрел. Когда вышел, смотрю, девушка у люфта стоит. И вроде с моим чемоданом. Подумал, она его взяла и смыться собирается. Но мой оказался на месте. А Катя уже в обратную дорогу идти надумала. Говорили с ней о нашем житии и бытии. И решили все-таки снова попробовать зайти. Вместе. Вот что будет. Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Да-да, свинья это кто? Здорово! Новый год будем встречать все вместе. Катя, ты молодчина что не ушла. И вам спасибо, Григорий Андреевич, что вернулись с Катей. Да я бы не уехала. Ну, возможно, на площадке бы дольше простояла. А может быть, до самого Нового года. А ушла бы, так все одно вернулась. А что так, детка, что случилось? Я беременна. Вот вчера ж. И какой у нас срок? Три месяца. Боже мой, всё, всё, Вася, не бывать тебе через год доктором наук. Даже если Афанасий Кузьмич простит. А кто это, Афанасий Кузьмич? Академик наш. Что же ты раньше не сказала, Катя? Ну, я побоялась, что предложишь сделать аборт. Ну, в связи всё, с трудными обстоятельствами. А я не могу тебе отказать. Но это ещё не главное. Позавчера проходила обследование она показала, что у нас будет двойня. Молодцы! Двойня. Молодцы! Вот это я понимаю, Господи. это правильно. Один ребёнок в семье растёт эгоистом, парочка в этом смысле, много лучше. И главное сразу, чего затягивать. А крепко живы, братцы мои, расстарались до прощания. И разъехались три месяца назад. И беременности тоже три месяца. Очень, значит, не хотели расставаться. Да уж, новость так новость, Вася. И как же вы будете жить, а? На твою четверть ставки с двумя маленькими детьми в одной комнате. Как тебе докторскую диссертацию писать? Да потихоньку, на кухне. Думаешь, на кухне тихо будет, да? Ой, нет, василия не бывать тебе ни доктором наук, ни профессором вообще никогда. Ничего, зато соседу теперь отомстим по полной программе. И квартиры от университета тоже не видать. Но это еще не факт. да наш Василий исключительно работоспособный талантливый молодой ученый. Что говорите? Григорий Андреевич, голубчик, а вы чемоданчик свой куда покатили? <кười> <а>? <кười> ну. Оставьте у дверей, пусть там стоит. Ну, некуда оставлять вас теперь. Ну, совсем некуда. Ну, встретим а -а -а. Новый год, ладно, как полагается, по-семейному, и, пожалуйста, на выход. Кстати, раз такая обширная компания у нас образовалась, надо бы в магазин сбегать, докупить продовольствие. Мы-то с Васей хотели пельмешками да салатами обойтись на Новый год. А теперь вот надо думать, какое праздничное блюдо изготовить. Ну, курицу можно запечь, а лучше даже индейку. А знаешь что, котиков? что? Тут рядом в соседнем доме круглосуточный гастроном имеется. Знаешь, сбегай-ка, братец, купи всего, чего душенька твоя пожелает, а для праздничного стола. Деньги-то есть, а, Григорий Андреевич? Конечно, Зоя Эдуардовна. О чём речь? Кто mm -hmm. в наше время в гости ходит без денег? Я сейчас, я быстренько. Mm -hmm. Ну, вот и превосходно. А я на кухню, пельмени варить. Вася. Григорий Андреевич – наш единственный в своем роде счастливый шанс. Надо, чтобы он остался жить. С нами. Да ты что, Катя? Зачем? Ни в коем случае. Нас и так уже трое. Скоро дети родятся. Прикажешь шестером существовать в двухкомнатной квартире-то? Да без Григория Андреевича у нас ничего не получится. Ну, я там, на площадке это поняла. Что не получится? Ты о чем? Семья не получится. Вот что. Мы ведь уже пробовали жить вместе с твоей мамой. Она меня постоянно учила жизни, как что надо делать правильно. И обязательно продолжит в том же духе, но она по-другому просто не умеет. А если учесть, что я скоро пойду в декретный отпуск, мы останемся с ней вдвоем в квартире, и положение только ухудшится. Именно такой Григорий Андреевич нужен Зое Эдуардовне. И нам. Погоди, погоди. Нам с тобой сейчас надо жить вместе. Это ясно. Мы попробуем, и у нас получится. Я буду оберегать тебя от всего. От всех. Uh -huh. И от мамы. Все равно у меня с твоей мамой совместная жизнь один на один не получится. Я это знаю. И ты это знаешь. Однако с появлением Григория Андреевича все положительно поменяется. Наша жизнь может стать вполне сносной. Пойми, это просто счастливый случай. Извини, я стараюсь. Но ничего, кроме дополнительных неудобств в виде очередей в туалет и ванну, не вижу. Если он останется, твоя мама будет учить жить его с утра до вечера. И пусть. На нас у нее просто не останется времени. Думаешь? Да надеюсь, изо всех сил. Вон она с порога начала его строить и ходить по одной плашке. Мама нашла себе новый объект воспитания, который, кстати, ничего не имеет против этого. Ну, не знаю, не знаю. Года три назад под Новый год он тоже являлся. Однако фокус не прошел. Маман выставила беднягу за пару часов до Нового года. И лет пять тому назад был. И выставила? Хм, с треском. Ночевал, помнится, на площадке. Я ему ли выносил и одеяло. Утром уехал. Но в те разы вещей поменьше было. Ну, Бог любит троицу. Уговори маму оставить его. Пусть строжится над другом детство, сколько ее душеньке угодно. Тебя мы полностью освободим от домашних хлопот». Будешь работать в университете и сидеть в библиотеке на диссертации хоть до самого ее закрытия. Но только домой ночевать приходи, ладно? Хорошо. Я буду с детьми, за Эдуардовна на кухне, а григорий андреевич предстоит бегать по магазинам, аптекам, помогать всем и во всем, гулять с детьми тоже. Коляску по этажам таскать должен все-таки мужчина, а физически он еще ничего. С чемоданом своим неплохо справляется. Ну, если подумать... Определенно это выход. Миленький, да это не просто выход. Это наш единственный шанс на семейное выживание. А вот и я. Григорий, Григорий Андреевич, родной. Давайте пакеты. Ого, ничего себе, сколько провизии набрали. Вот это да. «Мам, Григорий Андреевич, наверное, весь магазин скупил». Хм. «Гриша, руки не забудь помыть после улицы». Конечно. «Ой, уже почти 10 Пора провожать старый год. А у меня пельмени сварились. Штучек несколько скушаем, чтобы голодными не ждать Нового года. Больше всего не люблю, когда наставят угощения на стол и ходят, потом кругами слёнки глотают, ждут сигнала, когда можно садиться». А мы к новому году еще индейку успеем сопить. Шикарную птичку Григорий Андреевич приобрел. Ну ладно, дай-ка сюда щечку. Поцелую праздничка ради. Ай, смотри-ка, недавно брился. Интересно, где? Ладно, сейчас замаринуем и начнем провожать потихоньку старый год. Да, Зоенька. Мам, что значит «несколько»? Хотя бы по штучек 25 на брата. Да, успокойтесь, профессор. Сварено 100 штук, всем хватит. Еще и останется. Отлично. А, молодец, Гриша. настоящий красной икры догадался да, купить. А mm -mm. вот скажи, будь ласка, мой любимый зефир в шоколаде не забыл? Ваш любимый ни в коем случае не забыл. Uh -huh. Как можно с ей забыть, дорогая и несравненная с Зоей Эдуардом? Да не дешевая. А еще склеротиком притворялся Спасибо, Гриша, уважил женщину Наверное, все деньги истратил Практически, да Василий, неси блюдо с пельменями на стол И тарелки тоже Гриша, за тобой вилки, салфетки И фужеры протри под шампанское Само шампанское не надо пока Оставим на Новый год А Подожди. сейчас будем пить компот И яблочный сок Котиков кувшины в студию «Вася, ну почему до сих пор гирлянду не зажег на елочке?» Бегу. «Поторопись, давай!» «Вон, видишь, кто-то на улице не выдержал, фейерверк уже запустил!» «Чуть окно не вышиб, подлец!» «Так, дорогие мои, прошу всех садиться за стол!» «Накладываем пельмени!» Гриша, голубчик, я знаю, вы с перцем любите. Спасибо. Пожалуйста, возьмите прибор. Кать, тебе с бульоном сейчас нальем. Спасибо. Василий, вот твои сметаны и молоко. Mm -hmm. Кушай, деточка. Mm -hmm. Да, у меня тост. Нынешний год выдался непростым. Не все получилось из того, что планировалось. Это я про свою диссертацию, зарплату, очередь mm -hmm. на квартиру, наш с Катей разъезд. Но... Но сегодняшний последний день года как-то разом компенсировал все наши неудачи, дав прекрасный задел на будущее. И Катя вернулась, и не одна, а втроем. Ну, даже вчетвером, если считать дядю Гришу. И настроение чего-то радостное у всех стало. Давайте проводим старый год, который сделал наше семейство гораздо более многочисленным, с почетом. Давайте, благодарю вас, дороги мои, за душевную теплоту, за то, что пригрели старика. Холодную зимнюю ночь Да, ну как бы да Неплохой компотик сварился Вы что хотите, думайте А самое плохое в прошлом году Это соседский шестимесячный ремонт Ой, вот объявится в новом году Новый сосед по площадке Я ему такую ижицу пропишу Что небо небосовчинку покажется Гришенька, у тебя остались деньги на обратную дорогу? Ты ты на самолете полетишь или поездом поедешь? Мам, ну к чему в такую торжественную минуту приставать гостю с обратными билетами? До Нового года всего ничего времени. Впереди шампанское, индейка из духовки. Речь президента, в конце концов. А ты опять начала выпроваживать друга детства на мороз. Да. Ну, разве так можно? Безья. Он, между прочим, на последние деньги купил да тебе зефир в шоколаде. И никого я не выпроваживаю, просто любопытно. Имею право знать. В вот прошлый раз он сам жаловался, что пенсия маленькая, а тут транспортные расходы какие. А ныне вон какие праздничные закупки произвел. Вот и стало интересно, откуда у человека Средства берутся Нет, Зойенька, на обратный билет Теперь не хватит ну, Я так и знала Ну ничего, не переживай Как-нибудь до пенсии дотяну А не расстраивайся, голубчик На городской автобус так быть Займу тебе денежку А дальше пусть родня выручает Вообще-то сегодняшний Общественный транспорт до двух часов ночи ходит да. Ты извини, но Нынче тебя здесь ну совсем негде положить Вот, если вчера Совсем другой разговор А сегодня, увы Извини, голубчик, обстоятельства Спасибо, Зонька Мам, почему негде? У нас на лоджии стоит отличное кресло-кровать Можно его разложить И получится нормальное спальное место ну да. Хочешь заморозить человека на лоджии, да? Я вполне ясно говорю Когда бы лето, то другое дело А в декабре месяце, увы Перетащим кресло в прихожую «За пару часов оно согреется, а, и, и не надо ну, да. будет дяде Грише по морозу ночью есть «Здрасте вам. Забыл, что ли, как прошлой зимой уже пробовали его достать и не смогли вытащить. Новая пластиковая дверь на балконе узковата оказалась. Помнишь, как раз тогда тетя Рая у нас была и припозднилась? Кинулись ей кресло вытаскивать, а ты сказал, что оно в дверь не проходит». «Подлокотники отвинтим, пройдет». Для тети Рай почему-то не отвернул подлокотники Пришлось ей такси вызывать Отвертки нужной не оказалось? А да, тогда не было, а сейчас вдруг появилась Само собой не вдруг в тот раз не смогли кресло вытащить Я и обеспокоился Пошел, отвертку купил На всякий пожарный случай Нынче таковой как раз и представился Сейчас старый год <зас> проводим С дядей Гришей перетащим кресло с лоджии в прихожую Пусть прогреется как следует, а там и Новый год встретим. Да, если в прихожей разложить, места совсем не останется. В туалет ночью пойдешь, а кресло все ноги обобьешь. Не переживай, мама, мы его в самый-самый угол задвинем. Нормально будет. Я все равно против, потому что знаю этого Котикова. Ох. Да ему только дай Новый год с нами встретить. Он, по народному поверью, на весь год останется. Это есть мальчик. Моя самая большая мечта Фу. с детства. Мечтал не буду. Готов всю посуду после праздника перемыть. Хорошо, я подумаю. И всегда буду за всеми мыть, если оставите тут кресле кроватки жить. Угу. Ну, это уже чересчур. Почему чересчур? Мы согласны, да, Катя? Ну, конечно. Они. Пельмени очень вкусные, Но. просто бесподобные. Спасибо. Мясо я сама лично на мясорубке крутил с луком. Мам, давай еще по десяточку сварим. А кто индейку на Новый год тогда есть будет, а? Пойду ставить в духовку Котиков, марш на кухню, мыть посуду, как обещал Вот действительно, судьба, индейка Иду, Зонька Как думаешь, продержится Григорий Андреевич до Нового года? Не выгонят его? Если не совершит ошибки Какой? Ой, да кто б знал, какой Соломки постелил Будем надеяться на лучшее Кстати, совсем неплохо, что мне сейчас квартиру не выделили Когда бы сейчас дали, то максимум двухкомнатную А как через год защищусь И двое деток уже будет Как минимум на трехкомнатную буду претендовать А то и четырех Зависит от того, разнополые дети или нет И как скоро профессорское звание получу А скоро получишь Ой, Кать, у нас на кафедре такая война кланов идет Что каждый день не знаешь, кем к вечеру окажешься Ну ты уж постарайся На тебя вся надежда На тебя, да на дядю Гришу. Ну пусть бы он остался сегодня хоть в спальном кресле ночевать. А потом еще годик продержался. А лучше три. Я об этом сейчас молюсь. Ой, не все зависит от нас, к сожалению. Буквально на днях узнал, почему не смог пройти предзащиту. Выстрел из прошлого, иначе не скажешь. Но какой неожиданный. Для шефа моего, кстати, тоже. Главным оппонентом был шеф моего шефа, Афанасий Кузьмич. Член-корреспондент Академии наук. Я учился на одном потоке с внучкой этого нашего мэтра Кузьмича. Что удивительного, мою кандидатскую он тоже оппонировал. Но тогда все как по маслу прокатило. А тут ни с того ни с сего. Слабо, слабо, надо еще поработать. И главное, ничего такого поворота событий не предвещало. У шефа отношения с метром прекрасные, у меня тоже вроде ничего. Ну и за внучки, конечно. Что у тебя с ней было? Чем ты ее нынче расстроил? И почему раньше про нее не рассказывал? Ну, началось. Потому и не рассказывал, что ничего и не mm -hmm. было. Абсолютно mm -hmm. ничего серьезного. Ну что, не веришь? у mm -mm. Просто дружили во студенчестве лет 15 назад. Тебе тогда сколько лет было? 10 Ну вот, в третий класс бегала. А мы после занятий с ней по парку любили гулять ранней осенью. В сентябре сухими желтыми листьями шуршать. Mm -hmm. Без всякого там сожительства. В кафе заходили, в кино. Обнимались, небось. Ну, извини, ты тогда еще маленькая была. Исключительно по осени с ней гуляли. Потом оба с головой уходили в учебу. внучки метра по родственному статусу положено было хорошо учиться. Ну, а мне по суровой жизненной необходимости, чтобы хоть чего-то в науке добиться. Сентябрь первого курса погуляли, сентябрь-октябрь второго. А на третьем, в конце сезона прогулок, в начале ноября зашли как-то переждать дождик в кафе. Сидим, всякую ерунду болтаем. Вдруг она говорит, ты возьмешь меня замуж? И ты начал вилять. Почему? Сразу сказал нет. Потому что жениться студентом не входило в жизненные планы. Жениться во студенчестве – это конец науке. Примеров более чем достаточно вокруг. Для чего тогда вообще все надо было начинать? Врёс. Врёс. В вашем конкретном случае уж, наверное, дедушка-академик обеспечил тебе и аспирантуру, и потом хорошее продвижение. Извините, привык рассчитывать только на собственные силы. Ты пойми, мне интересно самому что-то новое исследовать. Пусть маленькое, но моё а то вдруг жениться. Начать строить семейную жизнь, искать общий язык с новой роднёй, ходить в гости, как-то ублажать этих тел есть тещу, дедушку-академика, пытаться им понравиться. Да нафига оно мне надо? И внучка ушла в дождь? Нет, никто никуда не ушел. После того, как я сказал «нет», она сразу перевела разговор на другое. Мы мило побеседовали еще минут 10-15, а как дождик закончился, разошлись. Так что толком объясниться с ней по данному вопросу я и не смог. И она восприняла это как категоричное «нет»? Вероятно, да. По крайней мере, это оказалась последняя наша прогулка той осенью, да и вообще последняя в жизни. Но отношения остались приятельскими, и здоровались всегда весело, и на совместных мероприятиях болтали о том о сём. А весной того же третьего курса она вышла замуж. Тем самым наши отношения как бы завершились полностью. А Фаднасия Кузьмич мне нормально относился впоследствии. Ну, вероятно, внучка тогда ещё не пожаловалась дедушке. Но вопрос в том, почему она так долго ждала? «Месть должна быть холодной!» «Мне доброжелатели донесли тут кое-что. Думаю, не обязательно изыщут возможность и тебя поставить в известность. Рассказываю, чтобы знала из моих уст, а не посторонних». «Значит, были отношения?» «Да нет! Что и удивляет в ее современной злости ко мне! Первый раз почувствовал на встрече однокашников в этом июне. Представь себе, даже на приветствие не ответила, вроде как огрызнулась. «Что, отяще живешь? Блинами-то хоть кормят?» Как раз мы к тебе только-только переехали. Я, честно говоря, растерялся от такой злости в голосе, а особенно в глазах. Если учесть, что прежде нормально разговаривали, а тут вдруг как с цепи сорвалась. И понесла, и понесла. Причем не стесняясь, при всех. А она замужем? Дети-то есть? Ребенок вроде имеется, но, говорят, развелась в прошлом году. Ну, тогда понятно. Она считала, что ты живешь столько лет холостяком из-за нее, что навсегда молчаливо в нее влюблен. И потому привыкла считать тебя таким сверхнадежным, секретным запасным аэродромом. А когда ее брак распался, она не особо переживая развелась. А ты вдруг совершенно не ко времени напротив, женился на другой. Ну и значит, показал, что никакой застарелой юношеской романтической любви нет. Хуже того и никогда не было. Ну естественно, решила отомстить хотя бы через дедушку. Нет, я ее вполне понимаю. Ну вот так мне и намекнули. «Благожелатели». «Ты потому и ушёл от нас, что подружка обидно попеняла тёщиными блинами?» «В той же мере, как ты покинула нашу квартиру из-за свекровкиного борща?» «Разумеется, нет. Работать у вас не смог. Вот и поменял на привычную обитель». «Ой, у тебя всё ради науки. Но теперь ты, надеюсь, понимаешь, что придётся жить в настоящей семье, с детьми. Надо кое-чем и жертвовать. Временем для начала». «Да я и не против. Даже если с докторской ничего не получится, ну что с того?» Останусь доцентом. Для иных это предел мечтаний. Ни в коем случае. Моя мама не переживет. Она выдавала дочку за пять пяти минут профессора. Очень пожилого. Моя переживет, но очень громко. Как там, Григорий Андреевич? Справляется? Вполне. Не выгоняй его, хотя бы до Нового года. Все-таки друг детства. И юности. Ему шанс давался 40 лет назад. Он пренебрёг самым наглым образом. Нечего теперь под Новый год в гости набиваться. Два раза указывала на дверь. Да любому другому хватило бы, а этому хоть бы хны. В третий раз заявился, с клеруатиком прикинулся. Да всё он помнит, всё. Я по лицу его хитромордом увижу. Мам, с возрастом надо учиться прощать. А у тебя всё наоборот как-то. Это ты, Вася, внучке-академика лучше скажи. Какой внучке? Иришки, что ли? Ой, и потом, куда я его оставлю? Может быть, в вашу комнату поселить? Летом Григорий Андреевич может спать на лоджи а зимой на кресле в прихожей. А вот и я. Зимний салат Делился, готов. Не куда ставить? В холодильник или сразу на стол? В холодильник некуда. Там селедка под шубой живет. Ставь на стол. Как индейка себя чувствует? Минут через десять будет готова. А какой чудесный запах новогодний. Вот он, настоящий семейный праздник. Я рад, друзья мои. Просто безмерно рад. Спасибо вам всем, дорогие мои. Ладно. Сегодня так уж и быть. Переночуй. растрогал котиков. Но учти, посуду мыть будешь. Согласен трудиться на постоянной основе. Изо дня в день, из месяца в месяц. С года в год Ну, я размахнулся но я тебя за язык не тянула Все слышали? А что? Я в работе, подумав, всегда готов принять участие Позвольте, драгоценная Зоя Эдуардовна Простить вашей руки И в знак согласия принять от меня все небольшой презент Что это? Колечко хм, Колечко Надеюсь, с бриллиантами? Само собой. Ну-ка, дай посмотрю. Что-то мелковатые Да и на вид стекляшки стекляшками. Вот не понимаю, от чего современные девицы с ума по ним сходят. А аж визжат в сериалах. Стоит какому-нибудь хлыщу, вроде Котикова, их облагодительствовать подобной коробочкой. Полная безвкусица. Ой, ну что вы, Зоя Эдуардовна, чудесное колечко. И если, правда, бриллианты, то не менее двухсот тысяч стоят. Да? Я примеряла подобное в ювелирном, когда к свадьбе свадьи готовилась. Ну, так, ради интереса. Нет, Григорий Андреевич, опоздал ты с предложением лет на 40 Не могу его принять. Да и некуда, голуба, тебя селить. Ну, сам видишь, разве что на голову себе. Только зря потратился. Переночуешь сегодня, а завтра домой езжай. Так что забирай свои драгоценности Ой, идейка горит, бегу-бегу-бегу Зоя Эдуардовна вася все равно вернут в квартируную очередь После защиты Год-два и мы съедем А Григорий Андреевич вас любит а -а -а, Это любят. же видно да, да. Будете здесь жить вдвоем Но одно такто так бывает Мам, ну правда, сколько можно человека шпынять Один раз ошибся по молодости Не тебе, видите ли, предложение руки Сердце сделал Так уже сколько лет ездит, прощение просит Пора простить, лет вам-то сколько? Вы же друзья детства, и мамы вашей подружками были. мама к делу не относятся. Не хочу и точка. Что это вы раздобрились сегодня? Совсем головы на плечах нет? Мне зачем он здесь? Мешаться всем под ногами? Ой, наверняка ведь жжок индейку, а повар бесколпачный. Вы извините, но у меня такое ощущение есть, что ему возвращаться некуда. Ну где он такие большие деньги взял на колечко? Вася, он доцент университета, без пяти минут доктор наук. Может быть, и профессором бы вскоре стал, коли внучку академика бы не расстроил. Боже. А и то в ювелирном магазине, когда перед свадьбой я подобное кольцо вздумала примерить, шепнул. Верни, простым обручальным обойдемся. Не иначе Григорий Андреевич свою квартиру продал. Какая еще внучка? Иришка, что ли? Что вы ее сегодня поминаете? Давно пора забыть. Она шутит, мам. Мне тоже показалось, что Григорию Андреевичу возвращаться некуда. По чемодану видно. Приехал навсегда, без заднего хода. жёг так сказать, за собой все мосты. А знаешь, меня это не касается. Ни с какой стороны, извините. Пусть отваливает поутру куда хочет, это его проблемы. А у нас тут своих полон рот. Чего это вы вздумали меня уговаривать? Вам-то зачем это надо? Индейка подана, картошка сварилась. Сейчас на пюре потолку можно будет и селедку под шубой на стол подавать. Стоять! Ты откуда деньги на кольцо взял? Правда, квартиру продал? Тебе теперь некуда возвращаться? Истинная правда, Зойенька. А можно я на последние денежки... коридор на площадке отгрожу стенкой? Получится хорошая прихожая на две квартиры. Я ночевать там стану на раскладушечке. Да. Колечком свернувшись. Да что Место много не займу. А сосед новый тебя с лестницы не спустит, а? За такие художества. Да я его направлю куда макарте да лево не гонял. За то, что он гад такой гнивал вас полгода своим Год. ремонтом. Год. Уже я его быстро бараньи рог согну. Развоевался. Он и вякнуть против ага, не посмеет. Ага. Развоевался никого не он. Нет нельзя. Вякнуть не посмеет. Не смеши народ, котиков. Лучше иди, толки свою картошку. пора за стол садится, без двадцати как новый кот. Вася, Катя, помогите ему, а то расшибется еще чего доброго. Ой, похоже, правда, без места жительства остался на старости лет. Бегает теперь по старым подружкам и ищет, кто примет. А никому-то он и не нужен. Никто его не принимает. Вякнуть Да, колечко. Угу. Ладно. А об отделительной стенке на площадке я давно думала. Да, здорово было бы приватизировать коридор из общедомовой собственности. Целая комната получилась бы. Плитка на полу замечательная. Опять же, за освещение платить не надо. Пусть хоть круглосуточно горит. Да, такую можно было бы чудесную прихожую заделать. На две квартиры. Но прежние соседи были против. Как новые, не знаю. И приватизируем, мамочка. Еще как приватизируем, сосед даже не пикнет. Я уже все придумал. Да хотя бы на двоих договориться. Чтоб у каждого был свой уголок отдельный. Зачем уголок? Все ваше будет, котиков гарантирует. Ой, Пора наконец открывать шампанское. Ладно, включайте президента. Где он там? Пора ему уже нас поздравлять. Действительно пора. Вася, что за шум на площадке? Ой, не иначе сосед объявился. Если он, веди сюда, переговорить надо насчет прихожей. Соседа нет. Есть бригада узбеков, которые из блоков выкладывают стену, отделяющую наши квартиры от общей площадки. Говорят, хозяин велел. Вот гад какой, а. Ну ладно, ладно, пусть за свой счет стенку сделает и дверь поставит, а разделим все равно пополам. Хм, под новогодний шумок работает, а. Но пусть даже не думает, мы своего не упустим. Вася, открывай шампанское. Говоря о хозяине, узбеки почему-то показали на нашу квартиру. Что? Что? Котиков, ты что ли... Стенку на свои деньги заказал? Без спроса? Ну ты даешь, котиков. А вот даже теперь слов не найду, кем тебя нынче и называть. Не велите казнить, велите миловать. Знаешь что, забирай свое колечко и на выход. Все настроение испортил. Ну вот, опять. С лёгким паром вас, незабвенный вы наш Григорий Андреевич. Погоди, Вася. Зоенька, дорогая, я не идиот. Я гад, сосед, то есть ваш по площадке Что? ныне. И предлагаю наши две двухкомнатные квартиры объединить в одну пятикомнатную с двумя ваннами, двумя туалетами, двумя лоджиями. И главное, есть двумя кухнями, где вы с Катюшей не будете толкаться за даме. Здорово. Как тебе такой расклад? Да. «Так, значит, говоришь, Григорий Андреевич, гад и сосед – это ты. Катюша, ну-ка, дай-ка мне колечко, погляжу еще раз. Ну, ничего так, колечко-то. Коварный змей-соблазнитель, вот кто ты, Котиков. А я еще на пляже, 40 лет назад, поняла» что мне от тебя не отбиться. Значит, решение мое такое. Помолвку нашу с Григорием Андреевичем объединяем с Новым годом. Ура! Начинаем праздновать немедленно. А в ЗАГС идем сразу после новогодних каникул. Шампанского нальет кто-нибудь счастливый новобрачный. Да вы просто герой, Григорий Андреевич. Сильный ход. Поздравляю. «Дети мои, Вася и Катя, мешке Деда Мороза имеется для вас подарочек под ёлочку, который настала пора вручить. Вот, пожалуйста, серебряный ключик на двухкомнатной квартиры с евроремонтом». «Ух ты!» «Новый Хочется кухонный да! гарнитур имеется, Тихо, холодильник, стиральная машина установлена, теперь только вот комнаты пока пустые. И спать не на чем, виноват. Старое барахло с собой не повёз, а сейчас уже и деньги закончились». но ничего». На свой вкус обставитесь, верно? Mm, да, обставятся. Какие годы. Дедушка Мороз, иди-ка ты сюда. Счастье мое долгожданное. Дай-ка я тебя расцелую. Ура! Мои, да -да -да. Как вам счастья счастья годом, вам! Катюша, Вася, счастья вам! Ой, всех удивило. Ты знала или сама догадалась? Что Григорий Андреевич есть наш новый сосед? Да. Нет. Когда притащилась с чемоданом, еще нет. И когда перед дверью сомневалась, звонить, не звонить, тоже нет. Ну а потом решила, что, пожалуй, все-таки не стоит, развернулась обратно к лифту, а тут как раз Григорий Андреевич от вас как ошпаренный, но все же поинтересовался на ходу, кто я такая, что здесь делаю. Ну, мы объяснили с Наскоро, кто кому кем доводится. Ну, в смысле, что я Снегурочка, а он Дед Мороз. И тогда да. Или ты думаешь, что, пребывая в здравом рассудке, я начала бы уверять мужа, что какой-то посторонний мужичок в квартире в качестве дополнительного жильца. И есть наш счастливый случай, единственный неповторимый. Точно, точно. Для меня, Катюша, именно вы сегодня счастливый случай. Не приди вы сегодня, выгнала бы меня Зоенька, как в предыдущие разы. А когда бы узнала впоследствии, кто есть на самом деле ее новый сосед, развязала войну не на жизнь, а на смерть. И воевала бы до самой гробовой доски. И никакие мирные соглашения в силу характера уже не были бы возможны. Это точно. Это да. Мы бы тут все погорели. но удивление, удачно сегодня все сложилось. Я и говорю, счастливый случай. Ты, Вася, допивай шампанское. Пойдем, вытащим все-таки с лоджии крысло-кровать. С удовольствием. Симпатичная прихожая из площадки получится. Когда Зоя Эдуардовна чрезмерно развоюется, я завсегда там ночевать буду. На нейтральной территории. Пошли, пошли, сынку. Идем. Идите, идите. Ну, давай, Катюш. Какой умный годом. мужчина ваш, Григорий Андреевич. И предусмотрительный очень. Да. Учить их надо, всю жизнь мужчин этих. Учить и учить, как детей малых. Иначе никакого толка не будет. Ой, Катюша, силы мои на исходе, поэтому с Нового года Васю припоручаю тебе. Ты женщина взрослая, скоро детной мамашей станешь. Пора семью самостоятельно строить. И мужа в первую очередь. А мне бы с Гришей Бог дал управиться». Ну, раз послал такое наказание на старости лет. Ладно, я попробую. С наступившим Новым Годом вас. У тебя тоже, Катюш. С Новым Годом. Всех нас с новой семейной жизнью. Сохранить бы ее до следующего Нового Года в целости и сохранности. Не расплескать бы на ухабах. А почему за праздничным столом пусто, а? Кто индейку будет есть? Для кого ее готовили, а? Мужчины, ау-у! Наелись пельмени до отвал и побежали срочно спальные места готовить, а? кресло диваны Ох, мужики-мужики, одно название. Роли исполняли Зоя Эдуардовна Наталья Чеглакова, Григорий Андреевич Сергей Данилов, Василий Михаил Бальзамов, Катя Надежда Нятина, диктор и звукорежиссер Александр Юдин, автор пьесы Сергей Данилов.